Глава девятнадцатая. На следующий день после работы Вайлетт не стала торопиться к Джильде, чтобы узнать, как идут у нее дела с Дороти, да и через день тоже. В субботу она отправилась на Хай-стрит делать покупки, но и там особенно не слонялась и подруг своих не искала. Зато, когда пошла в библиотеку, наткнулась на Луизу Песел, которая рылась в топках возвращенных книг. В руках у нее была книжка Гилберта Уайта «Старк». Естественная история древности Селберна. Я частенько её перечитываю, сказала она. Надо бы купить собственную. Была в восторге, когда переехала жить неподалёку от Селберна, который уже много лет хорошо знала по этой книжке. Вы читали её? Мой отец читал, но я нет. Надо будет почитать. Мисс Песель сама сообщила ей, что Дороти всё ещё живёт в гостинице. Я нашла ей кое-какую работу. «Репетитором латыни у дочерей своих знакомых. Пока этого достаточно». «Интересно», — подумала Вайлет, — «знает ли она, что заставила Дору идти, уйти из дома и бросить работу? Возможно, не знает и сама не спрашивает». Вайлет была безмерно благодарна Миспесел за то, что она так легко приняла эту непростую ситуацию, а за собственное малодушие ей было очень стыдно. С Джильдой они встретились в среду, вышивальщиц». Там появилась сунувшаяся, бледная, выглядела утомлённой. Она сразу уселась рядом с Ваилет. "Сегодня я пришла одна", прошептала Джильда. "Дороти придёт в понедельник, она ходит в этот день. Нам пока лучше не появляться вместе". Джильда проговорила всё это быстро и тихо, но остальные вышивальщицы сразу насторожились. Атмосфера в помещении изменилась. Некоторые переглядывались, многозначительно вскидывая брови, а Морин негромко хихикнула. Хотя когда Валет нахмурилась и покачала головой, тут же умолкла. "Обедаем вместе?" предложила Валет, рассчитывая подробнее расспросить подругу во время перерыва. Джельды кивнула, и после этого они говорили только о вышивке. Нам надо быть очень осторожными, сказала Джильда, когда они лакомились гренками с сыром в кафе у Одри. Раньше мы были такие беззаботные, но сейчас Дороти теперь даже близко не может подойти к нашему дому или автомастерской. И не столько из-за папы или Джо, главным образом из-за этой гадкой Олив. Можно подумать, что она всё своё время отдаёт ребёнку, но я несколько раз заставала её когда она выглядывала сквозь занавески на улицу. Мне бы исхитела выследить Дороти, думала, что она где-то там прячется. А что она собирается делать? Кто Дороти уже начинает подыскивать комнату. Правда, она сейчас нигде не работает. Без работы трудно убедить хозяйку своей благонадёжности. И в Уинчестере вряд ли ей удастся найти работу в школе. Все учителя здесь знают друг друга. «Постоянно общаются. Возможно, ей придется уехать в Саутгэмптон, в Портсмут или в Солсбери, хотя в середине учебного года найти вакансию почти невозможно. В лучшем случае, если повезет, она сможет кого-то подменять или стать репетитором. Мисс Песел, конечно, молодец, но и она не волшебница». Джильда вздохнула, и у Вайли джалось сердце. Она увидела, что присущая ей жизнерадостность покинула подругу. После кафе Джильда отправилась к себе в автомастерскую, а Вайлетт в офис. Марин уже была там и печатала. Судя по тому, как прямо она держала спину, Вайлетт поняла, что та ее осуждает. Но Вайлетт было на это наплевать, и она молча села печатать бумаги, в которых скопилась целая пачка. В помещении было холодно, обогреватель почти не грел, и пальто она снимать не стала. «А я видела вас вдвоем в кафе», — вдруг объявила Мурин. Вайлет продолжала печатать. «Послушай, Вайлет, тебе нужно быть осторожней. Люди болтают всякое». Вайлет сделала паузу. «Ты что, хочешь меня напугать? При чем здесь я? Не обо мне тебе нужно думать. Ведь ты не хочешь потерять здесь работу». Трах, словно электрический разряд, пронзил Вайлек. Её с таким трудом завоёванная независимость оказывается зависит от этой дурацкой работы перепечатывания глупых бумаг, в которых отражено человеческое стремление как можно лучше себя обезопасить. Но ведь мистер Отермана волнует только то, насколько быстро и точно я печатаю, заявила она. А не то, с кем я съедаю гренки с сыром. Я всего лишь хочу дать тебе добрый совет, ничего больше, пожало плечами Мурин. Ты говоришь о моей подруге. Я была бы очень тебе признательна, если бы ты больше об этом не заикалась. Подумаешь, обиделась. А что я такого сказала? Они снова вернулись к работе, время от времени морщась и отогревая замёршие пальцы. Неожиданно открылась дверь и появился мистер Олтерман. У обе машиныстки встрогнули. «Мисс Спидуэлл, не могли бы вы на минутку зайти ко мне в кабинет?» — сказал он. «Конечно». Вайлетт встала, чтобы идти за ним, и бросила взгляд на Мурин, ожидая увидеть на ее лице торжество. Предсказание сбылось, причем очень быстро. Но ее коллега с несчастным видом смотрела на свои пальцы, замерзшие на клавиатуре машинки. «Так-с», — начал мистер Отерманн, Закрыв за собой дверь кабинета и указав ей на стул. А вопрос у меня к вам будет весьма деликатный. Кстати, как вы себя чувствуете, мисс Пидл? Что-то вы бледненькая какая-то. Я ничего, просто замёрзла немножко. А, ну это мы сейчас поправим. Он вскочил и развернул к ней стоящий на полу обогреватель. Вайолет вытряฉила глаза. Один обогреватель на двух машинистов, подумала она. И один обогреватель для одного начальника. Неожиданно для самой себя она разозлилась. В нашем помещении очень холодно, мистер Уаттерман выпалила она. У нас в Марин всего один обогреватель. Нам приходится работать в пальто. Нельзя ли поставить ещё один? Сколько можно мёрзнуть? Боже мой, я и подумать не мог. Мистер Уаттерман А зашуршал бумагами на столе. Я прокинул стакан для ручек и карандашей. А давайте я после работы схожу и куплю, предложила она, пока он торопливо собирал в стакан рассыпавшиеся карандаши и ручки. У нас ведь там открытый счёт, можно взять ещё один точно такой же. Потратим фунтов 3, я думаю, не больше. Валит давно уже подыскивала обогреватель для своей комнаты у Мэсис Харви. Но пока денег у неё не хватало. Иначе, боюсь, у нас упадёт производительность, пока стоят такие холода, добавила она. Ну, в общем, я, в общем, Валя ждала. В общем, я не возражаю, мисс Пидуэл, со вздохом сказал он. Вам видней. Благодарю вас. Пусть он даже и уволит меня, подумала она. По крайней мере, машинистка, которая меня сменит, будет работать в тепле. Хотя небольшая, но победа. Некоторое время оба молчали. Мистер Оттерман был так сконфужен, услышав её просьбу, что, похоже, забыл, зачем привёл её в кабинет. "Так вы хотели о чём-то поговорить", подсказала Вайолет. "Ах, да. Дело касается девушек, которые занимаются с вами вышиванием". Вайолет судорожно сглотнула. «История Джильды и Дороти, похоже, достигла ушей даже мистера Уотермана. А ведь жил он в самом дальнем районе Уинчестера». «Да? Видите ли, это очень деликатное дело. Я не хочу послужить причиной излишних волнений или обид. Просто хочу сделать все так, как считаю правильным и приличным». Вайолет молчала. Мм, дело всё в том, что моей жене очень приглянулись подушечки, которые вы вышиваете для собора. Я рада, что они ей понравились. Да-да, так понравились, что ей захотелось, чтобы у нас на стульях в столовой были такие же, в том же стиле. Это это правда? Да, но она не хочет просить об этом миссис Бигинс. Они с ней немного, видите ли, поссорились всё из-за цветов для украшения церкви. «Понимаете, миссис Биггинс посчитала, что моя жена забрала себе все недели, когда у нее самой сад был в самом цвету. Ну вот, мы и подумали, что лучше пойти другим путем. Поэтому я и решила обратиться к вам. Боюсь, мы не можем просить об этом лично вас или мисс Уэбстер, ведь вы такие искусные вышивальщицы, да и нехорошо было бы просить сотрудников». Поэтому я и подумал, может быть, вы кого-нибудь порекомендуете. Это было настолько далеко от того, что ожидала услышать Валет, что в голове у неё вертелся один только образ двух женщин, воюющих за очередность украшать цветами собор. Мисс Пидл, вам нехорошо? Простите, стряхнулась Валет. Это всё для меня так неожиданно, я не совсем уверена, что правильно вас поняла. А вы предлагаете плату за то, чтобы кто-то вам сделал подушечки с вышивкой? Да-да, нетерпеливо ответил мистер Отерман. У вас ведь вечно деньги на первом месте, разве не так? мисс Пидол. Услышав это, Валет чуть не вспылила, но она не хотела терять такой возможности, ведь кто-то из вышивальщиц может заработать немного денег, и она уже знала, кто именно. Независимой женщине живётся не так-то легко, это зvalася на как можно более мягко. Боюсь, что когда у человека мало денег, он только о них и думает. Во всяком случае, я знаю одну искусную вышивальщицу, которая смогла бы взять эту работу. И к миссис Бигин обращаться нет никакой нужды. Я могу попросить мисс Луизу Пейсел. Она позвонит вам и договорится обо всём от имени этой вышивальщицы. И она же наилучшим образом сможет оценить работу. «Превосходно!» — произнес мистер Уоттерман. Кажется, он устыдился собственной вспышки. «Значит, договорились, мисс Спидуэлл. Буду ждать звонка, мисс Песел. Спасибо». «А я сейчас схожу в магазин и куплю обогреватель. Вы не возражаете?» «Вставая, — сказала Вайлетт, — если все получится быстро, я уложусь во время перерыва на чай». Она поспешила уйти, опасаясь, как бы мистер Уоттерман не передумал и насчет подушечек, и насчет обогревателя. Вайлет заскочила в офис за шляпкой, перчатками и сумочкой. Морин оторвалась от работы и изумленно уставилась на нее. «Он тебя не уволил», — запричитала она. «Я думала, он сделает тебе предупреждение». «Вот и все. Вайлет, прости. Мне ужасно жаль, честное слово. Я понимаю, Джильда и Дороти ничего не могут с собой поделать». Что им еще остается? Ведь мужчины на них не обращают внимания. — Да дело вовсе не в этом, — бодро заявила Вайлетт. — И вообще это все не важно. Главное, у нас будет тепло.